Глава 44 Вот мы и встретились. Жуткая улыбка расколола похожую на потрескавшийся камень морду Жагора. Рез был явно в приподнятом настроении. Рядом стоял костлявый эльф по имени Сугор и другие отдаленно знакомые ублюдки. Они были в странном доспехе из шкур и весьма представительных уровней. Рез 60-го... Эльф 57-го, другие им не сильно уступали. А еще я видел множество тонких ниточек, исходящих из надетых на их руки браслетов из темного металла и ведущих в толпу зверей. Нити пульсировали, то и дело туда-сюда прокатывались импульсы энергии. От некоторых геомантов заметно корежило. Артефакты с вшитыми управляющими контурами. Эрни был прав, говоря, что не так-то легко все этой аравой управлять. «Как видишь, я все-таки выбрался с Геоманда», — сплюнул рез. А эльф, осклабившись, добавил. «Хотя твои выкрутасы и добавили нам всем срок!» Стоящая рядом братва недоуменно посмотрела в мою сторону. Впрочем, они давно уже перестали удивляться тем личностям, с коими я вожу знакомство. «Так чего же ты тогда ждешь?» — спросил я Жагора. В настоящий момент только его воля отделяла беснующуюся массу геомантов от атаки. Они выстроились позади Реза и нескольких его сотоварищей нестройной ордой. Рычали, скалили зубы, плевались ядовитой слюной. Невозможно было представить, что в недавнем прошлом эти твари были разумными индивидами. «Была бы моя воля!» Рез скривился, оскалил клыки, Заиграл желваками но спустя полминуты все-таки взял себя в руки. «Была б моя воля, прирезал бы тебя в тот же миг, как увидел, но мои компаньоны просили тебе кое-что передать». «Хозяева», — уточнил я, чем вызвал новую вспышку ярости. Глаза же гора вытаращились настолько, что казалось, сейчас вылезут из орбит. Морду перекосило, кулаки сжимались и разжимались. По расходящимся от браслета нитям силы пошли какие-то сигналы. Орда зверей дернулась, но Рес снова взял себя в руки, хотя ярость его уже просто не знала границ. «Тебе предлагается забыть прошлое недоразумение и... и встать со мной по одну руку в грядущей битве». Ха! Каждое слово же Гора было наполнено просто декалитрами яда. Но слушаться приказа он не мог. хотя наивно и пытался замаскировать свои взаимоотношения с мастерами термином «компаньоны». На пару мгновений мне даже стало жаль непривыкшего гнуть спину гордого реза. Они сломали и его. Но лишь на пару мгновений. «Ты можешь и дальше лизать мастерам зад, но меня они не получат. Пошел нахуй!» — сказал я со спокойной улыбкой. И такого ублюдок стерпеть уже не мог. Мгновение, и вся сгрудившаяся на площади толпа зверей рванулась к нам. И в тот же миг я спустил на них всю влитую в меня андерогом и его звездой мощь. От подобного расточительства любой здравомыслящий маг просто вырвал бы на себе все волосы. Слишком тяжело скапливается сила. Слишком дорого обходится сбор, чтобы так тупо ее расходовать. Но, к счастью, у меня были ареусовые денежки кое я без какого-либо зазрения совести тратил на собственное усиление. Использование же для накачки звезд магов делало такой вариант и вовсе беспроигрышным. Так, по крайней мере, казалось. К сожалению, выяснилось, что звезда дорога не способна выдать и пятой части той мощи, что вливал в меня ареус со своими людьми. Что удивительно Как только я это понял, вновь распаковал артефакт-накопитель. Волна магии смела первые ряды, и я даже на пару секунд подумал, что упокоил и чертового Жагора. Но ублюдок был слишком ловок. Применив умение телепортировался на добрых два десятка метров в гущу своих тварей. Радовало то, что сутчего тощего эльфа я таки урыл. Когда же сменил источник силы на артефакт, геоманты уже вовсю бежали в рассыпную. То ли так повелел командовавший ими рез, то ли у самих хватило мозгов не лезть в адское пекло. Или, скорее, в темную ледяную дыру. Проходящая сквозь меня чужая сила приобретала окрас зога, превращаясь в тягучую валкую тьму. Выжав артефакт-накопитель досуха, я отпустил заклинание и, тяжело дыша, облокотился о перевернутый вазок, за коем укрывались парни Джаха. Глядя на исторгаемую мной мощь, суровый вояка только качал головой. Уж кто-кто, а он понимал толк в могуществе. «Господин Шварценеггер, Емол ведь не является вашим покровителем. Это была сила восьмого бога», — сказал он, задумчиво почесывая подбородок. «Шила в мешке не утаить», — пожал я плечами. Если в структурированной магии Дарагара мое начало было глубоко запрятано, то, когда я спускал с привязи свободную энергию, укрыть ее было чрезвычайно сложно. Но... «Хмм, кстати, думаю, возможно. Надо будет об этом поразмыслить на досуге. Когда будет на это время? Когда-нибудь!» Джах посмотрел на меня, потом на разогнанных по закоулкам площади зверей, а потом на арку портала позади нас. Он был достаточно неглупым мужиком и, конечно, уже давно догнал, что наши разборки тут мало похожи на обычную заметню за сладкий кус на окраине мира. Я проследил за его взглядом и мысленно чертыхнулся. Когда, а не если, нас прижмут, соблазн свалить синкола для некоторых наемников может быть слишком большим. Тот же Нулин, несмотря на то, что был мегакомпетентным командиром, а его бородачи отменными вояками, все-таки служили мне за монету, а не за совесть. И что будет, когда нас прижучат по-настоящему? Его выбор очевиден. Черт подери, а ведь я этот фактор совершенно упустил из виду. Тем временем звери после экзекуции быстро приходили в себя и снова сбивались в стай. На другом конце площади суетился Жагор и его выжившие подручные. Управление карающей Ордой требовало ужасно много как физических, так и моральных сил. Отсюда сложно было разглядеть работу управляющего геомантами контура, но сгустившаяся взвесь, протекший из него магии, говорила о том, что совладать с ними гаденыша мой как нелегко. И, кажется, я догадываюсь, по какой причине мастерам понадобились разумные геоманты. В случае утери контроля, бурлящая в зверях безумие просто затопит своих повелителей. Получив передышку, Андерок и его маги срочно отпаивались эликсирами. Эрни равнял фронт и распределял стрелков. Народ деловито проверял вооружение и заготавливал расходники. А я все беспокойно глядел то на геомантов, то на портал. «Калистрат!» «Ась, босс!» Тут же откликнулся длинный камалеонец. За прошедшие годы он заметно заматерел, прокачал уровень и больше не походил на подзаборную шелупонь. «Поручаю тебе сгонять на Алтей. Посмотри, что там да как, но будь осторожен. с Сраному емолову жрецу я доверяю чуть менее, чем никак. Если не вернешься через пару часов, выдерну тебя призывом». «Будет сделано, босс!» кивнул тот. Детерион обновил краткосрочные разгонные бафы, и калистрат, активировав портал, исчез в колышущемся зеркале. Черт подери, меня только после его ухода осенило, что мастера могут завести парня совсем не туда. Хотя бы на тот же геомант. киннагат считал, что они не решат сочинить препятствия в телепортировании собранного ему ломвойска. Но армия одного из восьми и никому не нужный камалеонец 43-го уровня — это две большие разницы. Перекур был недолгим. Я перебил несколько десятков геомантов и еще под сотню хорошо подпалил. Подпалил — это еще слабо сказано. Ледяная тьма безымянного сгрызала мясо до костей и пила кровь, словно вампир. Но чертовы твари имели настолько прокачанные умения регенерации, что даже обглоданный до состояния бедного Йорика зверь уже скоро снова полз к врагу. Но теперь они снова готовы были атаковать. Подручные Жагора разбили их на пять групп. Две из них они с трудом удерживали в резерве, отогнав к дальнему концу площади. А три атаковали нас по всему фронту. О боги! В Дарагаре я бился уже в десятках битв, а схваток с различным зверьем было просто не перечесть. Но еще никогда в моих противниках не были столь дикие твари. Ярость застила зверям глаза. Она текла в их крови, извергалась вместе с дыханием. Безумная жажда мяса, из которого состояли наши тела, толкала их вперед, даже если они сами были на последнем издыхании. Эльфы били по ним стрелами, гномы рубили их топорами, маги заливали смертельной магией, но их ярость, их число быстро брали вверх. Спустя 15 минут мы уже бились внутри контура из восков и телег, реницы взялись за мечи, а я пожалел, что взял с собой так мало пехоты. «Там!» Я выпускал седьмую кару за седьмой карой по плотной группе геомантов, что пытались прорваться к нам в тыл вдоль забора особняка, и потому не сразу увидел машущего мне руками Эрни. Он стоял на телеге около портала и руководил кипящим сражением. Проследил за его жестами. «Твою ж мать! Часу часу не легче!» На западе также разгоралась битва. Вернее, ну как битва. По району западных ворот наносились мощные удары. Сиреневые молнии зарождались где-то в другом слое реальности, а потом, расшвыривая плоть нашей, низвергались вниз. В предыдущие дни Ареус и Андерок хорошенько постарались над защитой врат, но не думая, что под таким давлением они продержатся долго. Мериты, сучьи дети, пошли в атаку. И мало того, судя по мощи магии, они притащили сюда своих жрецов. кое уже преизрядно портили нам кровь в прошлом. Отсюда трудно было разглядеть окрас магии, но я задницей чуял ее родство с Газнаром. Звери наседали все сильнее. Счет моих погибших бойцов шел на десятки. Локальные артефакты возрождения уже начали рождать воинов с солидной задержкой. Еще немного они перегрузятся, и нам придется отступать к замковому обелиску. Если обещанные Киннагатом рати не явятся в ближайшее время, нас здесь просто растопчут. Я накрыл прорвавшихся геомантов пламенем Хусуга и бросил тоскливый взгляд на Аку портала. И в этот момент она замерцала. Если я ожидал увидеть рать в сверкающих доспехах под знаменем Емола, то я сильно ошибался. Первым из портала вышла знакомая долговязая фигура. Выбравшись из портала, калистрат начал лихорадочно озираться. Я помахал ему рукой, а он в ответ прокричал что-то невразумительное. Шум битвы, как буйный ветер, унес слова прочь. Но помощь все-таки пришла. Один за другим из портала вышли семь высоких фигур. Подобно своему повелителю, они были закутаны в тёмные накидки. Угловатые, с какими-то дёрганными движениями, они явно не принадлежали к роду человеческому. А ещё у них было одно имя на всех. Слуга Емола, 70-й уровень. Что за хрень? Я давно привык к тому, что мои чары могли взломать практически любую маскировку. Но здесь они пасовали. Если только это была маскировка. Но я быстро понял, что ошибся. Дело в том, что все семь слуг Емола были одним существом. Я догнал до этого, едва посмотрел на них магическим зрением. В тонком мире аватары-слуги были не только связаны множеством связей, но и имели еще несколько невидимых в реальном мире тел. Часть из них, словно призраки, парила над поверхностью багровыми силуэтами. Некоторые являлись отражениями слуг. Иные оглядывались, другие делали пасы руками. Это единое во многих лицах существо готовилось вступить в схватку, и я очень надеялся, что на нашей стороне. «Босс! Эй, босс! Прикинь, портуюсь я на шалтей, а там мастера! Целая шобла, рыл 10 прокричал в ухо откуда не возьмись взявшийся калистрат. Оказывается, пока я разглядывал слугу, он уже успел продраться сквозь тиснутый карающий ордой и наполненный моими воинами пятачок перед порталом. Да как начали на меня наезжать, мол, знаю ли я некоего Тома с земли, преступника, что посмел покинуть геоманд Я в отказ, конечно, они еще более. Магию на меня бросили. Но то хренушки слетела она, как с гуся вода. ха, -ха прокинуть на моих парней что-то контролющее было неимоверно сложно. И вот главнюк их базарит. Осуждаешься ты, короче, калистратского Леона, за злосодействие треклятому Тому. Но не тут-то было. Вдруг между нами объявился этот хрен. Да как забазарят с ними на непонятном языке. Да как возьмёт, да размножится. Чувствую, магии накачался по самые помидоры и сам на мастеров наезжает. А потом ко мне обернул морду и говорит, «Иди, я ща приду». Ну вот и пришёл. Весь этот сбивчивый рассказ я слушал в вполуха. Уж больно занятные чары слуга раскидывал. Магию Емола я знал достаточно неплохо. Недаром солидная часть моего арсенала состояла как раз-таки из его заклинаний. Из всей семерки сила Старикана с Вараном была более всех близка по своей сути к силе мертвого бога. Но то, что сейчас творил слуга, такого я еще не видел. Похоже, какие-то его аватары находились на еще более глубоких слоях. Он свободно нырял в них и возвращался вновь. Примерно так же мог делать эскапа, являющийся скользящим Яра. Он скользил по границе меж слоями реальности, укрываясь в ее тенях и возникая там, где его совсем не ожидали увидеть. Слуге хватило пяти минут, чтобы раскинуть многочисленные сети, опутавшие занимаемый нами пятачок защитным коконом. В груди поселилось неприятное чувство нарастания напряжения. Вот оно достигло своего пика, по узлам раскинутой паутины пробежались багровые импульсы, и около столбика жизненной силы возникло два новых бафа. Дарь Емола. Лоял. Первый заметно прибавил статы. Жизненная сила выросла на плюс 20%, скорость каста на плюс 15%, защита на плюс 15%, маг-защита на плюс 10% и так далее. А вот второй... Я только начал вчитываться в описание, как по всему телу прошла болезненная дрожь. «Желаете отделить двойника?» «Двойника?» Пока я раздумывал, некоторые из наших бойцов уже согласились с подобным предложением и... Раздвоились! Вот ренийский эльф отбивается кривой саблей от сразу трех зверей, а вот рядом с ним уже вовсю машет он же сотканный из серых теней двойник. И хорошо, черт подери, машет! Магия слуги вдохнула свежие силы в наше уже зависшее на краю поражения сопротивление. Эрни сбил кулак Джаха и рассёк им скопившиеся внутри контура из повозок силы геомантов. «Мегалоогр» был натуральным танком на поле боя. А уж получив такого же двойника, вдвоём они пёрли вперёд, не обращая внимания на бросающихся под ноги зверей, лишь изредка отбивая особо наглые наскоки ленивым движением щитов. Этот тактический приём на время ослабил давление и дал нам возможность восстановить фронт, и отрез под зависших в локальных артефактах возрождения бойцов латники мияра и гномы снова сумели выстроить редкую цепь эльфы убрали стали достали луки а мой кулак и звезда дорога получили передышку на пополнение маны слуга же выстроил свои аватары вокруг портала приготовившись к круговой обороне буде наш фронт будет прорван и какое то время мне даже казалось что мы удержим ситуацию под контролем но Но это было обманчивое впечатление. «Прут! Сука, до хрена!» Внезапно заорал гнилой зуб, указывая на другую сторону площади. Я запрыгнул на возок и выругался самыми грязными словами. Все это время мы имели дело лишь с авангардом геомантов. Против нас билось не более двух-трех сотен тварей, которые мы неплохо в итоге прорядили, сократив поголовье не менее чем на третье. Но теперь с улицы ремесленников двигалась основная арта. И ее было реально до хрена.